как все считали его погибшим. Но суровое лицо и ледяной вид Монка словно спрашивали у обрадованных офицеров и восхищенных солдат о причине такого ликования. Лейтенант встретил Монка и рассказал ему, какое беспокойство причинило всем его отсутствие. «Но о чем же вы беспокоились?» спросил Монк. «Разве я обязан во всем давать вам отчет?»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 Очевидно, они мало знали своего осторожного и терпеливого генерала. Монг, если он был таким же искренним пуританином, как его союзники, должен был горячо благодарить своего святого за освобождение из ящика Д'Артаньяна. Пока все это происходило, наш мушкетер не переставал повторять про себя «Дай Бог, чтобы Монг был не так самолюбив, как я». Если бы кто-нибудь засадил меня в ящик под решетку и повез таким образом, как теленка через море, я сохранил бы такое неприятное воспоминание о своем жалком положении в ящике, так сердился бы на того, кто запер меня туда, так опасался, чтобы он не смеялся над моим путешествием в ящике, что... Черт возьми! Я воткнул бы ему в горло кинжал в награду за его решетку и пригвоздил бы его к настоящему гробу в память о фальшивом, в котором я лежал два дня. Д'Артаньян был искренен, говоря это. Наш госконец отличался большой чувствительностью. По счастью, Мунг был поглощен другими мыслями. Он ни словом не обмолвился о минувшем своему смущенному победителю. Напротив, оказывал ему полное доверие, водил с собой на рекогностировки, чтобы добиться одобрения Д'Артаньяна, которое ему, вероятно, очень хотелось получить. Д'Артаньян вел себя как искуснейший льстец. Он восхищался тактикой Монка, порядком в его лагере и весело трунил над Ламбертом, которой, говорил он, совершенно напрасно затруднял себя созданием лагеря на 20 тысяч человек, тогда как ему хватило бы и десятины землей для Капрала и пятидесяти гвардейцев, которые, возможно, останутся ему верны.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 хоть усеченный, пышным, но бесплодным замыслом своего генерала. Вспоминались сытные лондонские обеды Эль и Херес, которыми горожане подчивали солдат своих друзей. солдат Лямберта